Глава 2. С краю из славных лесов муромских, в лесу Соловирском, что раскинулся по раздолью меж Сережей и Тешей, Теша близ Мурома впадает в Аку, Сережа — в Тешу. В деревушке Радиковой, что стоит под самым почти Муромом, тому назад лет семьдесят, а может и больше, жил-поживал бедный Смолокур и потом темный богач Данила Клементьев. Гнал он смолу, до да десятка казанов в лесу бывало у него ставлено. Большой котел для добывания смолы. Много годов работал, богатство смолою не нажил, и вдруг сразу так разбогател, что не только с муромскими, с любым московским купцом в версту мог стать. Ломали лесники головы над скороспелым богатством Данилы. Не могли додуматься, отколе взялось оно. Кто говорил, что клад Кузьмы Рощина достался ему? Рощин – знаменитый разбойник муромских лесов, грабивший особенно проезжавших на Макаревскую ярмарку московских купцов во второй половине восемнадцатого столетия. Говорят, он много кладов зарыл по лесам. Кто заверял, что с Данила с разбойниками, а в муромских лесах в те поры они еще пошаливали, оттого и пошла молва по народу, будто богатство Даниле надува дува не досталось». «Дуван дележ добычи разбойниками». Много разного вздору говорено было, а истинной правды никто допытаться не мог. От Андрея Поташова нажился Данила. О том Поташове вот какой сказ. Во дни Петра Великого посадские люди из Мурома, братья Железняковы, да третий Кирилл Мездряков, руду железную на Оке искали. «Слыхали те посадские про тульского кузнеца Демидова, как наградил его царь-государь и какие богатства взял тот кузнец с непочатых еще уральских рудников? Заявили и они про находку. И за год до смерти первый император земли на оке им пожаловал, ставили бы там заводы железные. Не пошло муромцам вопрос царское жалование. По лесам возле Оки разбойники хозяйничали». Заряженными ружьями приходилось дудки копать. Дудки, колодец для добычи руд, шахта, завод рвами окапывать, по валам пещали до да пушки расставлять. Работали кое как. Кончилось дело тем, что пропившийся рабочий изменил хозяевам и завод передал разбойникам. Разграбили они его, выжгли, валы срыли, пушки пищали, с собой увезли. И зато благодарили бога что головы у них целы на плечах снесли. Через много годов на место неудачливых муромцев, на АКУ новые заводчики приехали. Два тулика, братья Андрей да Иван Родивоновы, дети оружейника Поташова. Они в четырех губерниях 14 заводов по скорости поставили. Андрей дело вел. Образ правления его считался безотчетным и необыкновенным. Впоследствии, когда возникли нескончаемые тяжбы о наследстве, это выражение встречалось не только в частных записках, но даже в официальных бумагах. Чего не наделал он при том образе правления. Пруды заводские выкопал на диво, верст по девяти в долину, с трехверстными плотинами. По тем прудам суда под парусами у него хаживали. В каждом заводе по господскому дому поставил, и каждый дом дворцом глядел. Что было в тех домах картин, мраморных статуй, дорогих мебелей, какие теплицы были при них, какие цветы редкостные, плоды, деревья, и все прахом пошло. Все сгибло в омуте пятидесятилетних тяжеб и в бездонных карманах ненасытной атаге опекунов. Поташов в короткое время скопил несметные богатства, скопил умом, трудом, неистомной силой воли, упорной стойкостью в делах а также и темными путями. Безнаказанные захваты соседних имений, прием беглых людей, стекавшихся со всех сторон под кровь сильного барина, тайный перелив тяжеловесной екатерининской медной монеты умножали богатство пульского оружейника. Кто поташу установился поперек дороги, деревни, дома, лошади, собаки, жены, дочери добром не хотел уступить, того и в домну сажали. Думна — плавильная печь. Слово супротивного молвить никто не смел, все преклонялись перед властным оружейником. Перевел потошов разбой в лесах муромских, но не перевел разбойников. Подобравшись под сильное крыло неприкосновенного барина, лесная вольница по-прежнему продолжала дела свои, но только по его приказам, так говорит предание. И не было на Андрея Радивоновича ни суда, ни расправы. Не только в Питере, в соседней Москве не знали про дела его все было шито докрыто а все от того что умел с нужными людьми ладить ладил он сначала с князем григорием орловым вовремя от него отвернулся и вовремя прилепился к другому князю григорию к потемкину одного закала были хоть по разным дорогам шли с потемкиным поташов сроду не видался, а был в дружеской переписке и в безграмотных письмах своих братцем его называл. Ценными подарками Таврического удивить было нельзя. Зато нарочно и то и дело скакали с паташовских заводов то в Петербург, то под Очаков, с редкими плодами заводских теплиц, с солеными рыжиками, с кислой капустой, либо с подновскими огурцами в тыквах. Старики рассказывают, что однажды Потемкин зимой в Москве проживал. Подошел Григорий Богослов. «25 января. Его именины». Как раз к концу обеда прискакал от Поташова нарошенный с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге никто и не видывал. При них записка Андреевой руки. Си ананасы там уродятся, где дров в изобилии, а у меня лесу не занимать, потому и сей дря недовольна». «Уважил!» — на весь стол крикнул Потемкин. «Спасибо! Захотел бы Поташов ремень из спины у меня выкроить, я бы сейчас» через потемкино выпросил андрей Радивонович дозволение гусаров при себе держать 17 семнадцать человек их было ростом каждый чуть не в сажень. за старшого был у них польский полоняник конфедерат Езвинский. и те гусары за пояс заткнули удалую вольницу что из стари разбоя держала в лесах муромских баранюль какую барышню поповну купецкую дочку выкрасть да к андрею родончу предоставить их взять и тех гусаров все боялись пуще огня, пуще полымя. А когда помирал Андрей Родивонович, были при нем две живых жены. Обе в круг ракитово-кустика венчаны, у каждой дети, и все какими-то судьбами законные. «Кому покидаешь именье?» — спросили умиравшего. «Кто одолеет?» — с усмешкой Андрей отвечал, и те злобные слова последними его словами были. Затрещали, застонали заводы Поташовские, дрогнуло правдой и неправдой нажитое богатство. Тяжбы начались, опеки. Кто же долил? Опекуны, да те еще, что вершали дела. Таков богатырь был Андрей родионович Богатырю на подмогу богатыри бывали нужны. На иные дела гусаров нельзя посылать. Их берег Поташов. А надо же, бывало, иной раз, кому язык мертвой петлей укоротить, у кого воза с товарами властной рукой отбить, кого в стену замуровать, кого в пруд послать карасей караулить. Медные деньги переливать тоже не стать была гусаром, ходившим в мундирах службы ее императорского величества. Для того водились у Поташова нужные молодцы. На заводах они не жевали, в потаённых местах по лесам больше привитали, в зимницах да в землянках. Смолокур Данила Клементьев из таких был, но держалось им это в тайне от чужих и своих. По месяцам Данила дома своего не видывал, а когда являлся в деревню, рассказывал, что бродил по лесам нового смолья разыскивал, сосновые корья, из которых смолу сидят. А разжился Данила вот как. Был у него на руках мешок с золотом. Не успел его передать Поташову, когда смерть застигла властного барина. Помер Андрей Радивонович и Смолокур с тем мешком подальше от Муромских лесов убрался. В уездном своем городе в купцы записался. Покинул Смолокурный промысел, зачал канаты до веревки, ведь с Астраханью по рыбной части дела завел. Трех годов на новом месте не прожил, как умер в одночасье. Жена его померла еще в Родикове, осталось двое сыновей неженатых. Макей да Марко. Отцовское прозвище за ними осталось. Стали писаться они с Малокуровыми. За раз двух невест братья приглядели. А были те девицы меж собой свойственницы, сироты круглые. Той и другой по восемнадцатому годочку только что минуло. Дарья Сергеевна шла за Макея, Алена Петровна за Марку Данилча. Сосватались в Филипповке. Месоед в том году был короткий. В Сретенье в на воскресенье приходилось, а старшему брату надо было в Астрахань до да Водополя съездить. Решили венчаться в Красную Горку, обе свадьбы справить раз в один день. Прошел великий пост, пора бы домой Макею Даниловичу, а его нет как нет. Письма Марка Данилович в Астрахань пишет и к брату, и к знакомым. Ни от кого нет ответа. Пора бы веселым перком да за свадебку. Да нет одного жениха, а другой без брата не венчается. Минул цветной мясоед, настало крапивное заговенье. Цветной мясоед от пасхи до петровок. Крапивное заговенье – воскресенье через неделю после Троицы. Петровки подоспели. Про Макея Данилча ни слуху, ни духу. Пали, наконец, слухи, что ни Макея, ни смолокоровских приказчиков в астрахане нет. Откупные смолокоровские воды пустуют, остались ловцам незданные. Перед льяным днем прибрел к Марку Данилчу астраханский приказчик его, Корней Евстигнеев по прозвищу Прожженный. Вести принес он недобрые. Вот что рассказывал. По съеме на откуп казённых вод Макею Данилчу до той поры, как с ловцами рядится, гулевых дней оставалось недели с три. Дело было великим постом. Вздумалось ему на помёрзлом море потешиться, на беленького съездить. Беленький, мелкий тюлень, Еще не покинувший матери, иначе белок. Подобрал товарищей, всех своих приказчиков взял разъездных, и поехали они артилью человек в 30 на санях в Каспийское море. Напрасно опытные люди их отговаривали напрасно пугали, что время выбрали они ненадежное, потому что ветра стоят сильные. Не послушалась молодежь. Поехала. Дня три везли довольно воды на санях съясные припасы, дригалки, кротилки. Чикмари и ружья Орудия для тюленьего боя дрегалка, Небольшая ручная дубинка Кротилка Тоже, но побольше чекмарь или чекуша Большая деревянная колотушка Или долбня Видят на закрайне шихану видимо невидима. Шихана взгромоздившиеся серебром и боком льдины Лов, значит, будет удачный В тех огражденных от ветра шиханах Тюлени детеныши выводят и оставляют там до весны, по нескольку раз на дню вылезая из воды через лоски покормить детенышей. Лоски — отверстия во льду, которые тюлени продувают снизу. Набили неудалые охотники беленьких множество. С тоном стоял тогда крик тюленят, сходный с плачем ребенка. Рук не покладывали охотники, работали на славу и до верхов нагрузив сани богатой добычей, Стали сбираться домой Вдруг зафыркали лошади Стали копытами о лёд бить Бывалые охотники всполошились На конь кричат Назад поскорей Шест в тюлене лозок опустили Маячит Льдину, значит, оторвало Поскакали назад по своему следу Глядь, синеет вода А вдали Сверкает и белеет за крайно во льду Туда-сюда Море кругом Остались охотники на ледяном острову. Ветер гонит их в море на огромной льдине. Носится им на тающем плоту по Каспийскому морю. И если не переймут бедовиков на раннюю косовую, погибнут им всем в хвалынских волнах». «Косовая — большая ловецкая лодка, рано выходящая на морской промысел». «Пятнадцать ден нас по морю носила», рассказывал Корней Евстигнеев. Ни берега не видать, ни лодок, ничего живого. Запасы приели, голодать стали. Долго крепились. Да нечего делать, пришлось согрешить. Лошадей стали резать, канину есть. тюленье мясо даже ели. А тут красные дни наступили. Ветру нету ему, дует-подувает от Астрахани. А нас все дальше да дальше в море уносит. А льдина все тает дотает. тает.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 На той двадцать четыре, там и хозяин. Солнышко встало, а их уж чуть видно. Ихня половинка меньше нашей была, гнала ветром ее поскорей. К полудням совсем из виду скрылись они. Дион пять еще нас носила. Ветер сменился, нас на восток потянуло. Уральские казаки с морских кусовых нас увидали, переняли, и были мы с ними на имбинских промыслах вплоть до Петровок».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 Давно панихиды отпели. Домой, воротясь, Марко Данилович справил по брате доброе поминовение. По тысяче нищих каждую субботу в его доме кормился. Целый год канонницы из Комарова Негасиму стояли. Поминали покойника по Керженским скитам, по Черниговским слободам, на Иргизе, на Рогожском кладбище. Честно устроил братнюю душу Марка Данилович. Потужив, после Рождества свадьбу он справил. Женился на Алене Петровне. Пышная свадьба была. Из-за многих городов гостей наехала. Люди все богатые, первостатейные. Пирам конца не было. Шумны и веселы были перы. Но горем и печалью с них веяло. Грустил по брате Марко Данилович. Грустила и его молодая жена, Алёна Петровна. Тяжело ей было глядеть на подругу, что, не видав брачного венца, овдовела.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 Не восхотела того Дарья Сергеевна. отрез отказала кончавшие дни сестрицы-подруги. «Матерью еду не буду, я сказала она. Бога-создателя ставлю тебе во свидетели, что сколько смогу, заменю ей тебя. Но замуж никогда не посягну. Земной жених до дня воскресенья в пучине морской почивает. Небесный царит над вселенной. Третьего нет и не будет». Замолкла Алена Петровна и, собравшись с силами, тихо, сквозь слезы, промолвила, взглянув на подошедшего Марка Данилча. «Его не оставь ты советом своим, попеченьем, заботой, глядеть бы мне на вас дорадоваться. Дунюшку, Дунюшку ты не покинь!» А Дунюшка тут. Посадили ее на кровать возле матери. Белокуренькая девочка смеется аленьким ротиком и синенькими глазками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 и при звуках ангельского веселья малютки-дочки к ангелам полетела душа непорочной матери. «Аленушка!» — вырвалась из наболевшей груди Марка Данилча. Потеряв сознание, снопом покатился он у адра почившей. «Отошла!» — горько воскликнул он, придя в память. «К Богу духов и всякой плоти!» — печально, но торжественно молвила Дарья Сергеевна, и, подав ему на руки все еще смеявшуюся Дуню, «Подите с ней!»